6. Тихий океан, наместничество ордена СПО, Пацифида, примечание 61. 61. СПО – стационарный плавучий остров, гигантская надводная платформа. Многокилометровая надводная платформа созвучным названием Пацифида являлась по сути плавучим городом резиденции ордена, его перевалочной и контрольной базой на дальневосточных рубежах Азии. Именно сюда корабли доставляли товары из Акватии. Мальварин с глубоководных лабораториумов, особую фосфорическую жидкость для кинотропов, жемчуг, черный и красный коралл, морскую капусту и прочие дары моря. Пацифида медленно дрейфовала к востоку от острова Формоза. Китайцами завомова Тайванем. Ласковый пассат или муссон обвивал ряды надстроек. Домов два-три этажа, башен решетчатых мачт, висячих садов, целого поселка, как бы на корме плавучего острова. Его так и нарекли «Ют-сити». Дальше к носу исполинского плавсредства виднелись приземистые склады Елинги эллинги Миддельтауна. Там у десятков причальных мачт висели дирижабли, словно колоссальные флюгеры, или вымпелы. Серебристые грузовые цепелины перемежались с военными, выкрашенными в суровый шаровой цвет. Среди них затесался белый пассажирский дирижабль и даже один Аму, Эврар де Бар. Его пузатая оболочка в полмиллиона кубометров вздымалась выше прочих, отчего высотник казался слоном, прибившимся к крововьему стаду. Парцеваль де Краон продефилировал Шканцам, как тут прозывали центральный проспект Ют-Сити, выбрался к кольцевой, Широкой дороге, оббегавшей весь плавучий остров по кругу. Вернее, по овалу. В сей жаркий час кольцевая была пуста. Население предпочитало пережидать жару дома, в прохладе, или в тени садов. Сиеста. Открытый белый паромобиль догнал командора консула. С места водителя его окликнулся до бороды Магнус Вангрот, бургомистр Пацифиды. Лицо его было серьезно и печально, даже так скорбно. «День добрый, Парцеваль!» «Добрый ли?» — вздохнул до Эх, эх, -хе, хе хе Прилетел Герольд!» — Парцеваль. «Из Лиссабона!» «С ордером на твой арест!» Командор-консул замер. «Внутри разверзлась пустота, холодная и тоскливая. Вот и все!» «Зачем ты мне это говоришь?» — спросил он. Ван Гроу сердито засопел. «Парцеваль!» «Я старый служак, а ты знаешь, долг для меня превыше всего!» Но дружба выше. Если за тобой придут, я не стану заступаться. Но никогда не прощу себя, если хотя бы не попытаюсь помочь. Короче, садись и поезжай в воздушный порт. Вот ключ к тому. Залезай и улетай. Лучше всего в Китай. Там тебя точно не найдут. — Спасибо, — пробормотал Декрау. — Прощай. И не поминай лихом. — Прощай. Форцеваль быстро уселся за руль, пряча в кармане ключ и покатил, непроизвольно разгоняясь. «Быстрее! Быстрее!» Справа заскользил, убегая назад, парапет. Слева бесконечная череда фонарей. Океан был совершенно пуст, лишь на самом горизонте чернела точка. То ли пароход, то ли удивительный корабль «Акватов», идущий в надводном положении. А Парцеваль не испытывал шока от переменной ситуации, ибо давно был готов к большим неприятностям. Правда, где-то в глубине души жила и надежда, что все обойдется, но... не обошлось. Доехав до окраины Миддлтауна, Декраон рисковать не стал. Йоркнул в лабиринт ангаров и погаузов покрутился в проездах и вывернул к воздушному порту. Аэронавта было совсем немного. Да и те, что крутились по полю, спешили его покинуть ради прохладных залов отдыха, скрывавшихся на нижних палубах СПО. Беспрепятственно добравшись до Эврара де Бара, парцеваль покинул прогулочный паровик. Оглянувшись, он вошел в лифт плечальной мачты и поднялся на самый верх. Отдышался. Можно подумать, он сюда взбирался по лестнице, а не возносился на подъемнике и ступил на зыбкий трап ведущий гондоле АМУ. Внизу под нею покачивался на подвеске легкий аэроплан. Еще немного. Еще чуть-чуть. Ключ то не вставлялся. Не дай бог выпадет. Провернулся. Дрожащей рукой Декраон отворил крышку люка и, пригнув голову, перешагнул высокую кромку. Все. Да куда там? Прежде всего расцепиться с мачтой. Где рычаг? Вот он. До упора вниз. Готово. Теперь увеличить объем оболочки. Слышно было, как завертелись блоки, как заскрипели тросы. Плавучий остров за иллюминатором стал уходить вниз. Близко проплыл корпус воздушного крейсера с красным крестом. Аму плавно уходил в высоту. Что он забыл сделать? Ну, конечно! Декраун по очереди завел оба двигателя и выглянул в иллюминатор. Ага, закрутились. Превосходно. Бегло, оглядев приборы, большие круглые шкалы в начищенных медных рамках, парцеваль начал успокаиваться. Рано, конечно, забывать о тревогах. За ним вполне могут пустить вояк. Все спасение в наборе высоты. А Эврар-де-Бар поднимается медленно. Он воспаряет в это чертово небо, а не рвется в него. «Терпение, только терпение!» Устроившись в кресле пилота, Декраон с болезненным любопытством наблюдал за отдалявшейся пацифидой. Платформа медленно уменьшалась. Вот уже ее все видно — овальный блин на поверхности сверкающих вод. А вот и легенькие облачка промелькнули мимо. Хм, не так уж и медленно. Когда вокруг разлилась стратосферная синь, а высотомер показал двадцать пять километров — Парцеваль остановил подъем, добавив мощности движкам. Эврар де бар плыл на недостижимой для всех высоте. Равно далекий от земного и небесного. Одинокий странник, несомый ветром и силою пара. Декраон закручинился. Шесть долгих лет он боролся, обходил препятствия соперников, интриговал, расставлял ловушки, избегая попадаться сам, налаживал контакты. Обзаводился полезными знакомствами. Готовил почву, удобрял, высеивал свои идеи. И чтобы все закончилось крахом... — Не бывать тому! — прошептал парцеваль и сказал громко, словно бросая вызов. — Уйду в подполье, на своего добьюсь. Магнус советовал скрыться в Китае. — Что ж, последуем доброму совету. Вот только прятаться и дрожать он не станет. Не дождетесь, судить меня вздумали, обвинять? Ладно, великий магистр облизывается на камне из тибетского кратера. Вот мы их и перехватим. С таким то сокровищем его ставки мигом вверх пойдут. Можно будет не просто договориться, а и на своем настоять. Ладно, там и будет видно. Фарцеваль задремал, вздрагивая иногда разрывая вяло текущие воспоминания о прошлом и мечте о будущем. А вот и Формоза показалась. — Верным путем идем, товарищи! — пробормотал Декраон, и на его губах зазмеилась кривая усмешка.